Глава шестая. Языческое верование Древней Руси. Мысль и чувство язычника, основы его воззрений и верований, его мифы и боги, основное божество язычника – сама жизнь, боги Киевского холма, годовой круг поклонения божествам жизни, нрав и нравственность язычника – Принесенное славянами на европейскую почву арийское наследство, как мы видим, заключалось в земледельческом быте со всей его обстановкой, какая создалась из самого его корня. Нельзя сомневаться и в том, что вместе с земледелием они принесли из своей прародины и первые основы верований, первое мифические созерцания. Какие эти были основы, и как обширен был круг первобытного миросозерцания, наука в полной точности еще не определила, но она с достаточной ясностью уже раскрыла саму почву, на которой вырастали и создавались человеческие верования и всякие мифы. Примечание. Мюллер. Сравнительная мифология в летописях русской литературы и древности – Издание Тихонравова, перевод Живаго, том пятый, конец примечания. Этой почвой служило всеобъемлющее и творящее чувство природы, которым всего сильнее был исполнен первобытный человек. Этой почвой была сама поэзия в ее первозданном источнике беспредельного удивления и поклонения матери природе. Основы древнейших верований у арийцев, во многом зависели от самих начал и свойств их быта. Они были земледельцы и потому жили в непрестанной и самой тесной связи с природой. Конечно, и зверолов, и кочевник точно так же живут в тесной связи с природой, но земледелец пашет землю, открывает ее недра с тем, чтобы положить туда зерно будущего урожая. В этом, по-видимому, простом деле и заключаются все высокие свойства его быта и вся обширность и глубина его отношений к природе. Зверолов и кочевник, можно сказать, только гоняются за природой, больше всего воинствуют с нею, не знают своего места и оттого не могут в такой же степени, как земледелец, сосредоточить свое чувство и мысль, на бесчисленных благодеяниях общей матери, на всех ее заботах и попечениях о своем родном детище. В звероловной и кочевой жизни, по преимуществу, господствует произвол случая, который в своем направлении воспитывает и сознание человека. Здешняя мысль ограничена в своих действиях совсем иными, не слишком широкими задачами, и потребностями жизни, ее пытливости не предстоит большого дела. Напротив того, земледелец в самих задачах и потребностях своего быта на каждом шагу должен допытываться от природы смысла и значения всех ее явлений, отдавая ей свое зерно на соблюдение и на возрождение, он уже тем самым входит с природой, так сказать, в разумную беседу. Поэтому его тесная связь с природой не ограничивается действиями благоприятного или неблагоприятного случая, как в быту зверолова и кочевника, но восходит до созерцания непреложных законов и заставляет земледельца именно подмечать и изучать эти законы, эти сущности живого мира. Отличие земледельца от зверолова и кочевника в том и состоит, что он ведет с природой беспрестанную, разумную и рассудительную беседу о непреложности и постоянстве ее законов, здесь и скрываются первые основы человеческих испытаний и человеческих познаний окружающего естества. Вообще мифология или язычество каждого народа в сущности есть образ первобытного познания природы или образ первобытной науки. У земледельца... Круг этой науки полнее, обширнее, совокупность понятий и представлений сложнее, разнообразнее, чем у зверолова и кочевника. Но и тот и другой, находясь еще, так сказать, в недрах самой матери природы, испытывают и понимают ее законы одинаково по-детски, то есть путем олицетворения своих понятий и представлений в живые образы и живые существа». И потому детство сущности есть возраст безграничного творчества человеческой мысли, возраст поэтического вдохновения и художественного воплощения всякой мысли и всякого понятия в живое существо. Порядок или путь, по которому язычник восходит до создания своих мифов, такой же, какой существует для всяких художественных созданий, какой существует и в самой науке. Всякое верование по своему происхождению есть плод впечатлений и соображений о таком явлении или о том предмете, которого ни свойств, ни сил наблюдать еще не понимает. Верование есть первичная, младенческая ступень познания. Оно наполовину знание, наполовину гадание, предугадывание, которое руководит человеческим умом повсюду где знания недостаточно, неполно или очень скудно и смутно. Вот почему на первых порах человеческого развития ученые, знающие в нашем смысле и вещие в языческом смысле, бывают только вдохновенные поэты. Тем не менее, всякое верование, как и научный вывод или ученое открытие, создается простым путем накопления опытов, наблюдений, размышлений и стремлением свести весь этот запас первого познания к одному концу, найти в нем один смысл, один закон. Как говорит мыслитель, одно божество, как представлял себе верующий язычник. Различие здесь заключается только в том, что мыслитель-ученый, открывая в своих исследованиях и опытах «Верховное единство», останавливается на отвлеченном понятии об управляющем законе. А художник-поэт, открывая в среде своих впечатлений такое же верховное единство, дает ему облик живого существа или облик живущего момента. Таким образом, язычество, как сама поэзия, есть познание и понимание всего существующего в живых ликах поэтического, собственно религиозного, творчества – Подобно тому, как и наука, есть познание и понимание всего существующего в отличенных идеях ученой изыскательности. Вполне естественно, что в первую пору человеческого развития и сам язык исполнен был непосредственного поэтического творчества. Тогда каждое слово отзывалось мифом, потому что каждое слово заключало в себе художественный образ того или другого понятия, так сказать, художественный рассказ, повествование об этом понятии, что вполне верно и обозначается словом «миф», так как это слово значит «повествование», «рассказ». Сущность первобытного языка очень верно и образно определяет Макс Мюллер, говоря, что язык есть ископаемая поэзия. Вот почему и язычество народа, так называемое «идолопоклонство», Прежде всего есть первобытная поэзия народа, безграничная область всенародного поэтического творчества, где все боги и верования суть только поэтические, художественные олицетворения и воплощения тех понятий и впечатлений, какие возникают в человеке при созерцании Божьего мира. Язычник не был и не мог быть строгим и холодным мыслителем или рассудительным изыскателем причин и следствий, для этого у него недоставало более зрелого возраста. В сущности, как мы упомянули, он был еще младенец и жил больше всего творчеством чувства, но не творчеством мысли, а потому в своем познании окружающего мира каждое существо – солнце, зарю, луну, огонь, реку, озеро, лес, весь мир – Он сознавал как живую личность, наделенную теми же чувствами, нравами, мыслями и стремлениями, какими обладал сам человек. В каждом отношении этих существ к человеку он видел их живые намерения и помыслы, живые дела и действия, живые шаги и поступки. В основе языческого созерцания и понимания Божьего мира Лежало глубокое, всеобъемлющее чувство природы. Язычник, как новорожденное дитя, пребывал еще на руках. В объятиях матери природы он чувствовал ее грозу и ласку. Чувствовал, что эта вечная матерь наблюдает за ним непрестанно что каждое его действие, помысел, намерение и всякое дело и даяние находятся не только в ее власти, но и отражаются в ее чувстве. Безотчетное и безграничное чувство любви и страха. Вот чем был исполнен этот ребенок, живя на руках матери природы. Отсюда, как из первородного источника, происходили и происходят все его мифы, то есть все олицетворения его впечатлений, понятий и помышлений о живом образе матери природы. Для ребенка и теперь все его игрушки – живые существа, с которыми он ведет живую беседу, вовсе не помышляя, что это безответные куклы. Ребенок и теперь верит, что стол или стул – живое существо, которое может самовольно ушибить и которое за это – можно наказывать. Вот почему мифическое, или, собственно, поэтическое, а в историческом смысле младенческое понимание всего окружающего, есть не только период древнейшего развития человеческой истории, но также и неминуемый период нашего возраста, который в свое время переживается каждым из нас более или менее полно и впечатлительно. Это тот круг помыслов и представлений, где поэтические образы в слове принимаются за живую действительность, где сказка, исполненная фантастических чудес, принимается за истинную историю, где всякое сведение принимается верой, но не поверкой и рассуждением, где всякая мысль не иначе может быть передана и постигнута как только в образе живого действия или живого существа, где воображение, воплощение составляют корень обыкновенного повседневного мышления и всякого философствования. В этом круге первобытного мышления язычник, конечно, был истинным всеобъемлющим художником, и потому его мифология всегда хранится и глубоко скрывается только в его поэзии. Язычник яснее всего постигал и понимал, одну великую истину, что жизнь есть основа всего мира, что она разлита повсюду и чувствуется на каждом шагу, в каждой былинке. Но его детство в понимании этой истины со всей полнотой выразилось в том созерцании, что во всем живом мире господствует и повсюду является такое же человеческое существо, как он сам. Он сознавал, что весь видимый мир от былинки до небесного светила одухотворен той же человеческой душой, ее мыслью, ее чувством, ее волей. Вот почему в его умонастроении не только животные, звери, птицы, гады, не только растения, деревья, травы, цветы но и сами камни мыслили, чувствовали, говорили такими же понятными человеческими языками. Вот почему, наблюдая разнородное и разнообразное действие и явление природы, он непрестанно творил, создавал живые лики, сосредоточивая в них мудрость своих помыслов и мудрость своих гаданий о тайнах естества». В существенном смысле, повсюду, он обожал одну только жизнь. Не стихии, как обыкновенно говорят, о которых он не имел понятия, но саму жизнь, то есть все живые проявления и живые образы естества. Он изумлялся, удивлялся, поклонялся жизни везде, где чувствовал или воображал ее присутствие, благоговел перед ней и страшился ее везде, где чувствовал ее любовь или встречал ее вражду. Исполненный всеобъемлющего чувства жизни, отрицая смерть как единую вражду этого мира, он саму эту смерть не мог иначе понять как в образе живого существа. Он совсем не постигал смерти в смысле совершенного уничтожения всего живущего. Он искренне веровал, что и умершие его предки, родители, все еще живут в других только образах, все еще заботятся о его делах, о его домашней жизни, о его хозяйстве. Он веровал, что не только умерший, но и живой, Мудрый, вещий, вдохновенный человек может принять на себя любой образ окружающей природы, может оборачиваться во всякое существо. Эта животворная идея о всеобщей жизни и послужила основанием для развития идей о всеобщем духе и обо всех частных одухотворениях природы. В природе и теперь При всех успехах ученого знания и исследования очень многое остается тайной и загадкой. Но для язычника-ребенка все существующее было тайна и загадка. Все естество являлось ему чудом. И именно потому, что во всяком естественном явлении и естественном произведении природы он видел живое существо – подобное живому существу самого человека. В глубине этого простодушного детского, но поэтического воззрения на природу и скрывался неиссякаемый источник всяких тайн и всяческих чудес и загадок. В глазах язычника дух-образ жизни носился повсюду и вселялся во всякий предмет на котором только бы остановилась мысль этого пытливого ребенка. И, конечно, всякий предмет особенного свойства, особенного склада или совсем выходящий из ряда всего обыкновенного или в обыкновенном выражавший нечто образное, самобытное и могущественное, всякий такой предмет – Скорее других становился средоточием языческого изумления, внимания, поклонения. В глухом лесу растет необыкновенная величины дерево, многовековой дуб, как бы ровесник самой земли. С каким чувством язычник взирал на это чудо природы, если и теперешние люди, совсем удаленные от матери природы, Охлажденная в своем чувстве всяческим знанием, исполненная всевозможных отвлеченных мыслей и понятий, если и теперешние люди все-таки идут с любопытством посмотреть лесного старца и посчитать, сколько веков он мог прожить в своей лесной семье. Язычник вовсе не любопытствовал. Он изумлялся и поклонялся. Его чувство природы было религиозное чувство. Он искренне веровал, что в этом чудном образе лесного царства необходимо жило само божество, ибо величавый могущественный образ в природе, конечно, мог принадлежать только божеству. Такие деревья на языке церковной проповеди именовались дуплинами. От старости... По большей части они и на самом деле бывали дуплистые. И это обстоятельство давало новые поводы населять дупло новой жизнью. В дупле жили ночные хищные птицы. И вот достаточная основа для мифа о диве, кличущем вверху дерева конечно, не на добро ибо всякое пустое место уже само по себе всегда представлялось для язычника враждой. В пустыне жили духи вражды. Еще по сказанию Иордана, скифская пустыня была населена ведьмами. Оттуда выходили даже и все враждебные народы, каковы были торкмены, печенеги, торки, половцы. Примечание. Торкмены, то есть торки. Конец примечания. Могущественный и самобытный образ растительной природы в старом дереве распространял особое поклонение и тому лесу или рощению, где он господствовал своей красотой. Поэтому старая роща или отъемный старый лес – Уже только в силу своей древности и сохранности необходимо становились обиталищами божества, местами священными, где срубить дерево значило оскорбить само божество. Киевские русы в походе через пороги, как увидим, поклонялись огромному дубу на острове Хортице. На Балтийском поморье, в Штетине, по сказанию биографа святого Аттона, рос ветвистый огромный дуб, и под ним находился источник. Народ поклонялся дубу с великим усердием, почитая его священным по жилищу в нем какого-то божества. В земле вагиров, по свидетельству Гельмольда, между Староградом, Ольденбургом и Любеком Находилась единственная в той стране священная древняя роща, в которой росли заповедные дубы, посвященные богу Перуну. Это было соборное святилище всей Вагарской земли. В один из праздников здесь собиралось вече с верховным жрецом и князем во главе держать суд. В языческом понимании каждый могущественный образ природы, как предмет удивления, изумления, всегда неминуемо возводил мысль к божеству и одухотворялся даже присутствием самого божества. Среди чистого поля или в глухом овраге, как бывает в наших равнинных местах, лежит каменная глыба, допотопный огромный валун, Явление не совсем обыкновенное и на наши глаза. Явление, которое и в простом человеке необходимо возбуждает мысль о чудесном происхождении камня. Но в человеке, исполненном религиозного чувства к природе, оно уже прямо без всяких размышлений служит олицетворением божественной силы и воли и необходимо почитается жилищем этой силы. «Житие протопопа Иринарха Затворника» рассказывает, что в граде Переяславле за Лесском, за церковью Бориса и Глеба, в буераке лежал великий камень. В нем жил демон, творил мечты, привлекал к себе из города мужей, жен и детей. Особенно на Петров день – когда совершались языческие празднества летнему солнцестоянию, из года в год собиралось у камня сонмище, творили ему почесть. По благословению Иринарха, его переславский друг диакон Онуфрий свалил этот камень в яму и засыпал землей. Тогда весь город восстал на исказителя народной святыни Городские попы и даже родственники дьякона возненавидели его, стали наводить на него всякий посмех, неподобные речи, продажу и убытки, болезни и скорби. Дьякон заболел лихорадкой и был спасен только помощью Иринарха, давшего ему для исцеления усмаг, ломоть хлеба. Примечание о почитании камней у балтийских славян. Смотрите «Касторский», начертание славянской мифологии, Санкт-Петербург, 1846 год, страница 134. «Буслаев», о влиянии христианства на славянский язык, страница 56, конец примечания. «Так были живы народное верование» еще в семнадцатом столетии и более всего по той причине, что их почва ничем существенно не колебалась даже и в христианское время, ибо не просвещенный знанием, а только верующий язычник с равным чувством смотрел и на священную в его понятиях каменную глыбу и на святыню ламтя хлеба, благословенного уже христианской молитвой, Сквозь почву бьет живым ключом родник всегда свежей, чистой, сладкой воды. Дар природы, перед которым религиозное чувство язычника, возбуждалось еще сильнее в местностях или совсем безводных, или бедных хорошей водою. Но и посреди рек и озер, при широком достатке хорошей воды, это явление природы, как новый образ ее живых действующих сил должно было производить на простого человека глубокое впечатление, чья сила и чья воля совершала это непостижимое движение воды.